глава сорок восемь сгущались сумерки, а когда я двинулся пару аду солу, внезапно как это бывает в тропиках, стало совсем темно. Но я-то был ни в каких -ни тропиках и вполне отдавал себе отчет в своих действиях, был настороже на случай возможных опасностей подстерегающих пешехода на этой улице. Шел, думая о себе, точнее о своей судьбе, и все время старался не улыбаться, потому что при каждой улыбке казался еще печальней. Не хотелось бы выдавать себя прохожим. И тут я спохватился, что у меня ведь есть маска Орликина. Как я мог забыть про нее? Все мои опасения окажутся чистейшим вздором, потому что люди будут думать, что я направляюсь на маскарад. Кто меня узнает? Никто не может знать о моей печали, уж подавно о моих преступлениях. Я опирался на трость, которая ни зачем мне не нужна, однако помогала камуфляжу. Я принялся хромать, чтобы больше походить на моего персонажа, неизвестного человека, идущего на праздник в южной части Лиссабона. И так вот я шел, подергиваясь и припадая на ногу по торцам мостовой, пока из открытого окна не донесся до меня нежный девичий голосок, по-португальски исполнявший бетловскую композицию «Естодей». Несколько раз повторилось, мне нужно найти убежище. And. Я сомневаюсь, читает ли еще современная молодежь Марка Пола.